Территория Ордена. База Латинская Америка. База Океания. База Китай. Вторник, 18.03.21. 7.00. Подъем по будильнику, умыться, одеться, быстрый завтрак у Димитриоса и рессой на КПП с ноутбуком под мышкой. И непривычно легкой оружейной сумкой на плече. Вчерашний рейдовый хамвик и вчерашнее же 47-е отделение, то бишь Капрал Гервард с двумя рядовыми, Появляется у шлагбаума с арамейской пунктуальностью. «Аллоха, омбре!» Приветствует меня водитель. «Мерч, если слирос не изменяет, загружайся!» Так и делаю, без напоминаний пристегнувшись. «Куда едем?» Уточняет Гервард. «Для начала база океания. Гуд». Туда и направляемся. 20 с чем-то там километров лихач-мерч проскакивает за неполные 15 минут. Дальше рутина. База по приему грузов и переселенцев, номер очередной, а контроль с неизменным желтым сигналом на сканере, относительно владельца данного ID имеются дополнительные инструкции. Смотри в разделе инструкции указание направить к такому-то. Причем такой-то неизменно является представителем патрульных сил на данной базе. В должности кого-нибудь из замначальника охранной службы. Представитель через герика или Ширмер к нынешнему моменту в курсе происходящего и выдает мне временный допуск в Святая Святых. А именно в маттех отдел. Куда смотреть и что искать, уже знаю. Дело быстрое. Скидываю данные на флешку, с неё на личный ноут, копию сразу в архив. Благодарю админов за помощь, а главное за то, что через плечо не заглядывали. Потом выхожу на плац автостоянку, сажусь в рейдовый вездеход и под опекой 47 отделения капрала Герварда отбываю на следующую базу. Алгоритм примерно такой. База номер 6. Япония, Корея и океания. Ух ты! Сразу два золотых контейнера в ту субботу. Полный журнал запросов к банку данных за последние две недели. Дата, время, пользователь. С расшифровкой статуса служебного положения. Запрос действия, результат. База номер пять. Юго-Восточная Азия и Китай. Золотых контейнеров в ту субботу нет. Журнал запросов. По базе номер четыре, которая Южная и Латинская Америка, вся инфа уже вчера снята. Так что следуем сразу на третью – Западная и Центральная Европа.